Глава 13. Смутно напоминавший большого шмеля старший инспектор Фред Дэви бродил по зданию департамента уголовного розыска и что-то гудел себе под нос. Это была его всем известная особенность, и на нее почти не обращали внимания, разве что кто-нибудь замечал, что «папаша» опять вышел побродить. В конце концов он забрел в комнату, где за письменным столом сидел со скучающим лицом инспектор Кэмпбелл. Он был чистолюбивым молодым человеком, и большая часть его работы представлялась ему крайне скучной. Тем не менее, инспектор справлялся с назначенными ему обязанностями и достиг в этом довольно больших успехов. Начальство его поддерживало, считая, что он хорошо справляется, и время от времени отмечало несколькими похвальными словами. «Доброе утро, сэр!» — почтительно произнес инспектор Кэмпбелл, когда папаша вошел в его владение. Естественно, за глаза он называл старшего инспектора Дэви папашей, как и все остальные, но еще недостаточно продвинулся по служебной лестнице, чтобы называть его так в лицо. «Я могу что-нибудь для вас сделать, сэр?» — осведомился он. «Ля-ля-ля, бум-бум!» — напел старший инспектор слегка фальшиве. «Зачем им называть меня Мэри, когда зовусь я мисс Гибс?» Строки из эдвардианской музыкальной комедии «Наша мисс Гибс», впервые поставленной в 1909 году. После столь неожиданного воскрешения забытой музыкальной комедии он придвинул стул и сел. «Много работы?» «Умеренно». Расследуете один из случаев исчезновения случившегося в каком-то из отелей, не так ли? Как называется отель на этот раз? Бертрам? Я прав? Да, правильно, сэр. Отель Бертрам. Продают спиртное в неположенное время? Девушки по вызову? О нет, сэр, ответил инспектор Кэмпбелл, слегка шокированный упоминанием отеля Бертрам в такой связи. Очень милое, спокойное, старомодное заведение. Неужели, — удивился папаша, — и впрямь? Что ж, это очень интересно. Инспектор Кэмпбелл не понял, почему это интересно. Ему не хотелось спрашивать, так как вышестоящее начальство отличалось вспыльчивостью после ограбления почтового поезда, которое стало блестящим успехом преступников. Он смотрел на широкое, тяжелое бычье лицо папаши и уже не в первый раз гадал, как старший инспектор Дэви сумел достичь такого высокого ранга и почему все в департаменте столь высокого мнения о нем. «В свое время заслужил, полагаю», — думал инспектор Кэмпбелл, — «но вокруг полно успешных парней, которым не помешало бы повышение по службе после того, как уберут сухостой». Тем временем, Сухостой запел еще одну песенку, то есть замурлыкал без слов, иногда вставляя слово «другое» там и сям. — А много милая голубка, таких, как ты, в краях твоих? — пропел папаша неожиданным фальцетом. — Довольно, добрый сэр, ручаюсь, вы не видали лучше их. — Нет, дайте вспомнить, я перепутал, кто что говорит. — Флорадора. Музыкальная комедия 1899 года. Хорошее было представление. «Кажется, я о нем слышал, сэр», — сказал инспектор Кэмпбелл. «Наверное, твоя мать пела тебе из нее вместо колыбельной на ночь», — сказал старший инспектор Дэви. «Ну, так что же произошло в отеле Бертрам? Кто исчез, и как, и почему?» «Каноник Панифазер, сэр, пожилой священник. Скучное дело, а?» Инспектор Кэмпбелл улыбнулся. «Да, сэр, довольно скучное в известном смысле. Как он выглядел?» «Каноник Панифазер?» «Да. У вас есть его описание, полагаю?» «Конечно». Кэмпбелл пошелестел бумагами и прочел. «Рост пять футов и восемь дюймов, около ста сантиметров. Шевелеры седых волос, сутулица». И он исчез из отеля «Бертрам» когда? Примерно неделю назад, 19 ноября. И они только что об этом уведомили. Не спешили, правда? Ну, я думаю, все считали, что он объявится. Есть идеи насчет того, что за этим стоит? Спросил папаша. Неужели порядочный, богобоязненный мужчина внезапно сбежал с женой одного из церковных старост? или украл церковную кассу. Может, он тайный алкоголик? Или из тех рассеянных стариков, для которых такое в порядке вещей? — Ну, судя по тому, что я слышал, сэр, я бы допустил последнее. Он и раньше проделывал подобное. — Что? — Исчезал из респектабельного отеля в энди Нет, не совсем так, но он не всегда возвращался домой тогда, когда его ждали. Иногда оказывалось, что он остался на денек у друзей, хотя они его и не просили, или не являлся к ним в тот день, когда его приглашали. В таком роде. — Да, — сказал папаша, — да. Это звучит очень мило и естественно, и все по плану, не так ли? — Когда именно он исчез? — В четверг, 19 ноября. Считалось, что он уехал на конгресс в... Инспектор нагнулся и поискал в бумагах на своем столе. — Да, в Люцерн. Общество библейских исторических исследований. Так это переводится на английский язык. Думаю, на самом деле это немецкое общество. И Конгресс проходил в Люцерне? Старик. Полагаю, он старик. шестьдесят три года, сэр, как я понял. Старик туда не явился, да? Инспектор Кэмпбелл придвинул к себе бумаги и пересказал папаше те факты, которые удалось установить до этого момента. «Не похоже, что он сбежал с мальчиком из церковного хора», — заметил старший инспектор Дэви. «Надеюсь, он объявится, и все будет в порядке», — сказал Кэмпбелл. «Но мы его ищем, конечно. Вы особенно интересуетесь этим делом, сэр?» Он едва сумел сдержать свое любопытство. «Нет», — задумчиво ответил Дэви. «Нет, я не интересуюсь этим делом. Не вижу в нем ничего такого, что может заинтересовать». Возникла пауза, которая явственно содержала слова. Ну и что же тогда? с вопросительным знаком на конце от инспектора Кэмпбелла, который он не мог озвучить, так как был хорошо воспитан. Что меня действительно интересует, так это дата, сказал папаша. И отель Бертрам, разумеется. Им всегда очень хорошо управляли, сэр. Никаких неприятностей. «Он очень хороший, я уверен», — ответил папаша и прибавил задумчиво. «Мне бы хотелось взглянуть на этот отель». «Конечно, сэр», — согласился инспектор, — «в любое время». Я и сам подумывал заглянуть туда. «Я мог бы поехать с вами», — сказал Дэви. «Не для того, чтобы соваться в ваших дела, ничего такого, но мне бы хотелось взглянуть на это место» и этот ваш исчезнувший архидиакон, или кто он там, станет очень хорошим предлогом. Не нужно называть меня сэр, когда будем там. Вы командуете, а я буду просто вашим подручным». Кэмпбелл заинтересовался. «Вы думаете, сэр, что все это как-то вписывается в некую общую картину, что это может быть связано с чем-то еще?» Пока нет причины так считать, ответил папаша. Но вы же понимаете, как это бывает. Возникают, не знаю, как назвать это, некие фантазии, что ли. Почему-то отель Бертрам кажется мне слишком хорошим, чтобы это было правдой. Он снова начал изображать шмеля, загудев. «Давайте спустимся по стренду», — известная песня эдвардианской эпохи про одну из главных улиц Лондона. Два детектива вместе отправились в отель. Кэмпбелл выглядел представительным в пиджачной паре, у него была отличная фигура, а старший инспектор Дэви, казалось, только что явился из деревни в своем затрапезном одеянии. Они очень хорошо соответствовали обстановке. Только проницательный взгляд мисс Горинж, когда она подняла глаза от журналов регистрации, выделил их и определил, кто они на самом деле. Поскольку это она сообщила об исчезновении каноника Пеннифазера и уже поговорила с младшими чинами из полиции, то ожидала чего-то в этом роде. Мисс Горинж что-то тихо шепнула серьезного вида девушки-помощницы, которую держала под рукой в задней комнате, и последняя вышла и занялась обычным обслуживанием посетителей, пока сама мисс Гориндж потихоньку переместилась к концу стойки и посмотрела на двух мужчин. Инспектор Кэмпбелл положил перед ней на стойку свою визитку, и она кивнула. Посмотрев на крупную фигуру в костюме из вида за его спиной, отметила, что этот человек отвернулся от нее и рассматривает фойе и сидящих в нем постояльцев. По-видимому, он получал наивные удовольствия, созерцая жизнь таких хорошо воспитанных представителей высшего общества. — Вы не желаете пройти в контору? — спросила мисс Гориндж. — Возможно, там нам будет удобнее поговорить. — Да, думаю, так будет лучше всего. — Славное у вас тут место! — произнес большой, толстый, похожий на быка мужчина, снова поворачивая к ней голову. — Комфортабельное. — прибавил он с одобрением, глядя на большой камин. — Старый добрый уют. Мисс Горинч улыбнулась с довольным видом. — Да, это правда. Мы гордимся тем, что устраиваем наших гостей с комфортом, — сказала она потом повернулась к своей помощнице. «Продолжайте, пожалуйста, Элис. Вот журнал. Очень скоро приедет леди Джослин. Она, конечно, захочет поменять номер, как только увидит его, но вы должны объяснить ей, что у нас все номера заняты. При необходимости покажите ей номер 340 на четвертом этаже и предложите его взамен. Это не очень приятная комната, и я уверена, что она удовлетворится отведенным ей номером, как только увидит ее». — Да, мисс Горинж, я так и сделаю, мисс Гориндж. — И напомните полковнику Мортимеру, что его полевой бинокль здесь. Он сегодня утром отдал мне его на хранение. Проследите, чтобы он не уехал без него. — Хорошо, мисс Горинж. Покончив с распоряжениями, хозяйка посмотрела на двоих мужчин, вышла из застойки и направилась к простой двери из красного дерева без таблички открыла ее, и они вошли в маленькую унылую комнатку. Все трое сели. — Как я понимаю, пропавший каноник Пенифазер, сказал инспектор Кэмпбелл. Он заглянул в свои записи. — У меня есть доклад сержанта Одала. Может быть, вы сами расскажете мне, что произошло? «Я не думаю, что каноник Панифазер действительно исчез в том смысле, в котором обычно употребляют это слово», — сказала мисс Гориндж. «Понимаете, я думаю, что он просто где-то встретил кого-нибудь, старого друга или вроде этого, и уехал вместе с ним на научное собрание или встречу или что-то в этом роде, на континент. Он ужасно рассеянный. Вы его давно знаете?» О да, он приезжает и останавливается у нас. Дайте подумать. О, по крайней мере, лет пять или шесть. Вы и сами уже давно здесь работаете, мадам, внезапно вставил старший инспектор Дэви. Я здесь уже лет четырнадцать. Это славное место, еще раз повторил Дэви. И каноник Пенефазер обычно останавливался здесь, когда бывал в Лондоне. Правильно? — Да, он всегда приезжал к нам, писал заранее, чтобы ему оставили его номер. Но бумаге он выражает свои мысли гораздо яснее, чем в жизни. Каноник забронировал номер с 17 по 21 число. В течение этого времени он предполагал уехать на один-два дня и объяснил, что хочет сохранить за собой комнату на время своего отсутствия. Он поступал так довольно часто. — Когда вы начали о нем беспокоиться? — спросил Кэмбл. — Да я и не беспокоилась по-настоящему. Конечно, потом возникла неловкая ситуация. Понимаете, его номер был забронирован с 23-го числа, и когда я осознала, сначала я этого не поняла, что он не вернулся из Лугано, У меня здесь написано «Люцерн», — возразил Кэмпбелл. «Да — Да-да, наверное, в самом деле «Люцерн». Какой-то конгресс археологов. «Во всяком случае, когда я поняла, что он не вернулся к нам и что его вещи до сих пор ждут в номере, возникла неловкость. Понимаете, в это время года у нас все номера заняты, и в его номер должен был приехать другой гость, достопочтенный миссис Сондерс, который живет в Лаймриджес. Она всегда занимает этот номер, а потом позвонила его экономка, она была обеспокоена». «Имя экономки — миссис Макрей, как я понял из разговора с архидиаконом Симмонс. Вы с ней знакомы?» «Нет, лично не знакома, но я говорила с ней по телефону раз или два. Я считаю, что она очень надежная женщина. Уже много лет работает у каноника Панифазера. Естественно, она волновалась». Кажется, они с архидиаконом Симонсом связались с близкими друзьями и родственниками каноника, но те ничего не знали о его передвижениях. И поскольку он ждал в гости архидиакона, то казалось очень странным, и до сих пор кажется, что каноник не вернулся домой. «Неужели он всегда такой рассеянный?» — спросил папаша. Мисс Горинж его проигнорировала. «Этот крупный человек...» предположительно сопровождающий инспектора сержант, слишком высовывался, как ей казалось. «И теперь я понимаю», — продолжала мисс Горинж раздраженным тоном, «теперь, после разговора с архидиаконом Симмонсом, я понимаю, что каноник даже не уехал на конференцию в Люцерн». «Он послал какое-нибудь сообщение о том, что не поедет?» «Я думаю, нет, отсюда не посылал» ни телеграммы, ни еще чего-либо. Я ничего не знаю о Люцерне, и меня волнует только наша сторона дела. Это попало в вечерние газеты, как я видела. Я имею в виду известие, что он пропал. Они не упоминали, что он остановился здесь, надеюсь, и не упомянут. Нам здесь пресса не нужна, нашим постояльцам это совсем не понравится». «Если вы можете оградить нас от них, инспектор Кэмпбелл, мы будем вам очень благодарны. Я хочу сказать, ведь он исчез не в нашем отеле. Его вещи до сих пор здесь? Да, в комнате, где хранится багаж. Если он не поехал в Люцерн, вы рассматривали возможность, что его сбила машина? Что-то вроде этого? Ничего подобного с ним не случилось». «Это действительно кажется очень, очень любопытным», — сказала мисс Горинш, и ее раздражение сменилось слабой искрой интереса. «То есть невольно задаешься вопросом, куда он мог отправиться и почему?» Папаша с сочувствием посмотрел на нее. «Конечно», — произнес он. «Вы думали об этом только с точки зрения отеля?» «Вполне естественно». «Как я понял», — сказал инспектор Кэмпбелл, еще раз заглянув в свои заметки, «каноник Пенифазер уехал от вас примерно в 6.30 вечера в четверг 19 числа. У него с собой была небольшая дорожная сумка, и он уехал отсюда на такси, поручив швейцару сказать шоферу, чтобы тот ехал в клуб «Атенеум». Мисс Горинш кивнула. «Да, он обедал в клубе «Атенеум». Архидиакон Симмонс сказал мне, что именно там его видели в последний раз». Голос мисс Горинш звучал твердо, когда она переложила ответственность с отеля «Бертрам» на клуб «Атенеум», назвав его тем местом, где в последний раз видели каноника. «Что ж, очень полезно выяснить все факты», — произнес папаша добрым, ракочущим голосом. «Теперь мы их выяснили. Он уехал с маленькой синей дорожной сумкой с логотипом авиакомпании. Или что там он взял с собой? Ведь это была синяя сумка, не так ли? Он уехал и не вернулся. Вот и все». «Поэтому, как видите, я ничем не могу вам помочь», — сказала мисс Горинж, явно намереваясь подняться и снова вернуться к работе. «По-видимому, вы сами действительно не можете нам помочь», — сказал папаша. «Но кто-нибудь другой вполне может», — прибавил он. «Кто-нибудь другой?» «Ну да», — ответил Дэви. «Возможно, кто-то из персонала отеля». «Я не думаю, что служащие что-то знают, иначе они, несомненно, сообщили бы мне об этом». «Что ж, может, и сообщили бы, а может, и нет». Я хочу сказать, что они вам сообщили бы, если бы что-то явно знали. Но я, скорее, думал о том, что каноник мог сказать. — Что именно? — мисс Горинж выглядела озадаченной. — О, какое-нибудь случайное слово, которое может навести нас на след. Нечто вроде «Я собираюсь сегодня вечером повидать старого друга, которого не видел с тех пор, как мы встретились в Аризоне» что-то в этом роде, или «Я собираюсь следующую неделю пожить у племянницы, так как ее дочери предстоит конфирмация». Конфирмация в протестантских церквях — окончательное воцерковление в сознательном возрасте. Когда имеешь дело с рассеянными людьми, такие подсказки очень помогают. Они показывают, что у человека на уме. Возможно, после обеда в Энеуме он сел в такси и подумал, «Куда же я собрался?» И поскольку у него в мыслях была, скажем, конфирмация, он решил поехать туда. — Я понимаю, что вы имеете в виду, — сомнением произнесла мисс Горинж, но мне это кажется маловероятным. — О, никогда не знаешь, где повезет, — весело ответил папаша. — И потом, здесь самые разные гости. Полагаю, каноник Пенифазер знал некоторых из них, так как довольно часто останавливался у вас. — Ах, да, — согласилась мисс Горинж. — Дайте подумать. Я видела, как он беседовал с... Да, с леди Селиной Хейзи, затем еще с епископом Норвичским. Они старые друзья, по-моему, вместе учились в Оксфорде. И миссис Джеймсон с дочерями. Они с ним родом из одной и той же части страны. Да, довольно много людей. Вот видите, — сказал папаша, — он, возможно, разговаривал с кем-то из них. Мог просто упомянуть какую-то мелочь, которая даст нам подсказку. «Сейчас у вас живет кто-нибудь из тех, кого каноник очень хорошо знал?» Мисс Горинж задумчиво нахмурилась. «Так, я думаю, генерал Редли все еще здесь. И одна старая дама, которая приехала из деревни, она жила у нас еще девочкой, так она мне сказала». Дайте подумать, в данный момент я не могу вспомнить ее имя, но могу его для вас выяснить. Ах да, мисс Марпл, вот как ее зовут. Полагаю, она его знает. Что ж, мы могли бы начать с этих двоих, и еще с горничной, полагаю. — Да, — сказала мисс Горинж, но сержант Уодел уже с ней беседовал. — Знаю, однако, скорее всего, не под нужным углом. Как насчет официанта, который обслуживал его столик? Или метродотеля?» «Конечно, Генри», — ответила мисс Горинж. «Кто такой Генри?» — спросил папаша. Мисс Горинж выглядела почти шокированной. Ей казалось невероятным, что кто-то не знает Генри. «Генри здесь служит столько лет, что я и не помню», — сказала она. «Наверное, вы заметили его. Он подавал чай, когда вы вошли». — Личность внушительная, — сказал Дэви. — Помню, я обратил на него внимание. — Не знаю, что бы мы делали без Генри, — с чувством произнесла мисс Горинж. Он просто чудо задает тон этому отелю, по правде говоря. — Может быть, он не откажется и мне подать чаю, — сказал старший инспектор Дэви. — Опять же, неплохо было бы съесть приличный маффин. Я видел, у него есть маффины. «Конечно, если хотите», — довольно холодно ответила мисс Горинж. «Распорядиться, чтобы вам подали в фойе два чая?» — прибавила она, поворачиваясь к инспектору Кэмпбеллу. «Это было бы», — начал инспектор, — «но тут дверь внезапно открылась, и появился мистер Хамфрис, как обычно с видом олимпийского божества. Казалось, он был неприятно поражен». Потом посмотрел вопросительно на мисс Горинж, Та объяснила, эти два джентльмена из Скотланд-Ярда, мистер Хамфрис. «Инспектор Кэмпбелл», — представился Кэмпбелл. «Ах, да, да, конечно», — сказал мистер Хамфрис. «Дело каноника Пеннифазера, полагаю, совершенно необычный случай. Надеюсь, с ним ничего не случилось с беднягой». «И я тоже», — вставила мисс Горинж, — «такой милый старик». Человек старой закалки с одобрением прибавил мистер Хамфрис. «По-видимому, у вас здесь довольно много людей старой закалки», — заметил старший инспектор Дэви. «Думаю, да», — ответил мистер Хамфрис. «Да, у нас во многих смыслах заповедник». — У нас есть свои постоянные клиенты, знаете ли, — сказала мисс Горинш. В ее голосе прозвучала гордость. — Одни и те же люди приезжают к нам год за годом. У нас много американцев, люди из Бостона, из Вашингтона. Очень тихие, и милые люди. — Им нравится наша английская атмосфера, — сказал мистер Хамфрис, показывая в улыбке очень белые зубы. Папаша задумчиво посмотрел на него. — Вы... Совершенно уверены, что не получали сообщения от каноника? Спросил инспектор Кэмпбелл. В том смысле, что сообщение мог принять кто-нибудь из служащих и забыть зарегистрировать или передать дальше. Телефонные сообщения всегда принимают очень внимательно. Ледяным тоном ответила мисс Горинж. Не могу даже представить, чтобы мне не передали сообщение или тому, кто дежурит. Она гневно посмотрела на него. На секунду инспектор Кэмпбелл смутился. «Видите ли, мы уже отвечали на все эти вопросы раньше», — произнес мистер Хамфрис с таким же ледяным тоном. «Мы передали всю информацию, которую располагаем, вашему сержанту. Не могу в данный момент вспомнить его имя». Папаша слегка пошевелился и сказал простодушно. «Так ведь понимаете, ситуация теперь выглядит гораздо более серьезной». Это уже нечто немного большее, чем рассеянность. Думаю, именно поэтому было бы хорошо, если бы мы смогли переговорить с теми двумя людьми, о которых вы упомянули, с генералом Редли и мисс Марпл. — Вы хотите, чтобы я организовал вам беседу с ними? Мистер Хамфрис выглядел очень недовольным. — Генерал почти глухой. — Не думаю, что есть необходимость сделать это слишком официально, — сказал старший инспектор Дэви. — Мы не хотим тревожить людей. Вы можете предоставить это нам. Просто покажите нам тех двоих, о ком вы говорили. Понимаете, есть шанс, что каноник Пенифазер мог упомянуть о каком-то своем плане или о каком-то человеке, с которым он собирался встретиться в Люцерне или который ехал вместе с ним в Люцерн. Во всяком случае, стоит попробовать. Кажется, мистер Хамфрис почувствовал некоторое облегчение. «Мы больше ничего не можем для вас сделать?» — спросил он. «Я уверен, вы понимаете, что мы хотим помочь вам всем, чем можем. Только поймите и наше отношение к любому упоминанию о нас в прессе». «Несомненно», — ответил инспектор Кэмпбелл. — А я просто перекинусь парой слов с горничной, — сказал папаша. — Конечно, если хотите, хотя очень сомневаюсь, что она сможет вам что-то рассказать. Возможно, и нет, но вдруг всплывет какая-то деталь, какое-то замечание, сделанное каноником насчет письма или встречи. Никогда не знаешь наверняка. Мистер Хамфрис бросил взгляд на свои часы. «Она начнет работу только с шести часов», — сказал он. «Третий этаж. Может, пока выпьете чаю?» «Меня это устроит», — быстро ответил папаша. Они вместе вышли из конторы. Мисс Горинш сказала. «Генерал Редли должен быть в курительной. Первая комната слева по коридору. Он обычно сидит там у камина «Стаймс». «Вполне вероятно», — предусмотрительно прибавила она, — «он уснул». «Вы уверены, что не хотите, чтобы я...» «Нет-нет, я сам этим займусь», — ответил папаша. «А та другая, старая дама...» «Она сидит вон там, у камина», — сказала мисс Горинж. «Та с пушистыми седыми волосами и вязанием?» — спросил папаша, взглянув туда. «Словно она на сцене, правда? Такая хрестоматийная тетушка преклонных годов». «Сегодняшние тетушки преклонных годов не слишком на нее похожи», — возразила мисс Гориндж. «И бабушки, и прабабушки тоже, если уж на то пошло. Вчера к нам приехала маркиза Барлоу. Она прабабушка. Честно говоря, я ее не узнала, когда она вошла. Только что из Парижа». Ее лицо напоминает белорозовую маску, волосы платиновой блондинки и, полагаю, совершенно искусственная фигура. Но все это выглядит прекрасно. — Ах, — отозвался папаша, — лично я предпочитаю старомодных бабушек. — Ну что же, благодарю вас, мадам. Он повернулся к Кэмпбеллу. — Я этим займусь, хорошо, сэр? Я знаю, что у вас назначена важная встреча. «Это правда», — понял намек Кэмпбелл. «Не думаю, что вы узнаете нечто интересное, но стоит попытаться». Мистер Хамфрис исчез во внутреннем святилище, бросив на ходу. «Мисс Горинж, на минутку, пожалуйста». Та последовала за ним и закрыла за собой дверь. Хамфрис шагал взад и вперед. «Зачем они хотят видеть Роуз?» — резко спросил он. «Уодл задал все необходимые вопросы». «Полагаю, просто так положено», — с сомнением в голосе ответила мисс Горинж. «Лучше сначала вы поговорите с ней». Мисс Горинж немного удивилась. «Но, несомненно, инспектор Кэмпбелл...» «О, меня беспокоит не Кэмпбелл, а другой. Вы знаете, кто он такой?» «Кажется, он не назвал своего имени. Какой-то сержант, наверное, типичный мужлан». Мужлан, еще чего, ответил мистер Хамфрис, отбросив элегантные манеры. Это старший инспектор Дэви, самый хитрый старый лис. О нем очень высокого мнения в Скотланд-Ярде. Хотел бы я знать, что он здесь делает. Зачем что-то вынюхивает и разыгрывает из себя добродушного деревенщину? Мне это совсем не нравится. Вы же не думаете? Я не знаю, что думать, но, говорю вам, мне это не нравится. Он высказывал желание повидать кого-нибудь еще, кроме Роуз? Мне кажется, он собирается поговорить с Генри. Мистер Хамфрис рассмеялся. Мисс Горин тоже рассмеялась. — А Генри нам нечего беспокоиться. — Да, правда. — А те постояльцы, которые знали каноника Пеннифазера? Мистер Хамфрис снова рассмеялся. «Желаю ему повеселиться со старым Редли. Ему придется кричать так, что отель содрогнется, и даже тогда он не узнает ничего стоящего. Удачи ему с Редли и с этой забавной старой курицей, мисс Марпл. Как бы там ни было, мне не очень нравится, что он сует к нам свой нос».